Глава 29 День прошел в Суматохе. Но Суматоха, это, как ни странно, была приятной. После долгого глубокого сна в тишине и тепле я чувствовала себя обновленной. А ароматный запах Марта окончательно вернул меня к жизни, и работа закипела. Пока Марта с Йозефом хлопотали по дому, я занялась своим делом рассортировала травы, принесенные травником Хайзеля, развесила их аккуратными пучками на чердаке а после принялась за свою основную работу. Несмотря на все недавние откровения, сидеть без дела и денег было непозволительной роскошью. Я никак не могла переложить все на Марту, которая и так взвалила на свои хрупкие плечи благоустройство дома. Нужно было внести и собственную лепту. К вечеру на столе лаборатории выстроился ровный ряд склянок с готовыми зельями. Утром на рынке их раскупили почти мгновенно. «Не пропадайте так больше, госпожа!» Пробурчал в густые усы добродушный великан -грузчик. «Только ваши зелье и спасает от этого проклятого холода». «А вы в следующий раз заходите прямо ко мне в лавку, если меня здесь не будет», — мягко напомнил я, протягивая флакон. «Приду, обязательно приду», — закивал мужчина, благодарно пряча склянку. Весь день я терпеливо повторяла это каждому своему покупателю. Пожилой прачки которую доканала ломота в костях. Торговцу тканями, страдавшему от мигрени после долгих часов на продуваемой всеми ветрами площади. Всем я объяснял одно и то же. Если на рынке меня нет, ищите в лавке. Некоторые рассеянно кивали, другие переспрашивали адрес, записывая его в памяти. Постоянные клиенты — это основа любого дела. Рынок хорош для случайных продаж, но лавка — вот что даст мне стабильность. Вернувшись домой, я попросил Йозефа смастерить табличку Зелья и отвары Вэлш», — старик с радостью согласился. И пока он колдовал над вывеской, я вернулась в свою лабораторию. К вечеру партия для воронов была готова. Я аккуратно расставила флаконы в ящике и припорошила их деревянной стружкой для сохранности. Вторая партия для собственных продаж потребовала еще нескольких часов. Время текло, и я не заметила, как задремала прямо за столом, уронив голову на руки. Этерия. Грозно проворчала Марта, застав меня в таком виде. Свеча уже догорела почти до самого огарка. Опять решила не спать. Женщина погрозила мне пальцем, но в свободной руке она держала небольшой поднос, на котором дымилась чашка чая и лежал еще теплый, пахнущий корицей пирог. Я с благодарностью приняла угощение, а Марта, продолжая неодобрительно качать головой, принялась наводить порядок на моем рабочем столе. Закончив с чаем, я под ее пристальным взглядом отправилась в спальню, чувствуя себя маленькой девочкой, за которой присматривает заботливая матушка. Наверное, так и было. На следующее утро на рынке я сразу заметила воронов. Они стояли у дальнего края площадки, возле телег с дровами, трое мужчин в чёрных плащах. Один из них, тот самый, с татуировкой ворона на шее, глянул в мою сторону. Наши взгляды встретились на секунду и он едва заметно кивнул. Вежливо, я бы даже сказала, слишком вежливо. «Теперь ты одна из нас», — пронесся в голове голос Кейна. «Пусть так», — подумала я. «Я буду играть роль, которую мне отвели. Пока что». Я кивнула в ответ и полностью сосредоточилась на торговле. К полудню корзина опустела. Я продала последний флакон, пересчитала выручку и поняла. На сегодня хватит. Пора заняться с собой. Попрощавшись с соседями по рынку, я направилась не домой, а в противоположную сторону. Туда, где прятались ювелирные лавки и ломбарды. Еще утром, собираясь на рынок, я достала из своего потрепанного саквояжа небольшой тяжелый сверток Украшения. Подарки Корина. Давно нужно было с ними покончить. Тяжёлые жемчужные ожерелье Жемчужины в нем были крупные, идеально ровные, с нежным розоватым отливом. Корин подарил его на нашу вторую годовщину. Тогда я носила его с гордостью, принимая за символ вечной любви. Вот же Дуреха! Рядом с ожерельем тоскло поблескивала пригоршни золотых колец. Все эти безделушки больше не грели душу, не напоминали о счастье. От них веяло холодом предательства и горечу обмана. Ломбард располагался в доме с решетками на окнах. Я решительно толкнула дверь, и колокольчик на дни тоскливо звякнул, возвещая о моём приходе. За прилавком сидел пожилой мужчина в очках, склонившийся над какой-то книгой. «Чем могу помочь?» — спросил он, оторвавшись от своих записей. Я достала сверток и выложила на прилавок украшения. Жемчуг переливался в тусклом свете, золото блестело мягким теплом. «Хочу продать», — сказала твердо. «Сколько дадите?» Мужчина встал, скользнул по украшениям кончиком узловатого пальца, при этом издав неопределённый звук. «Выкупать будете?» — бросил он через минуту. Я мотнула головой. «Нет, продаю окончательно». Ломбарчик лениво подцепил ожерелье, поднес к тусклому свету, прищурился. В глубине водянистых глаз мелькнул, и тут же погас хищный огонек. «Жемчуг неплохой», — протянула надкладывая ожерелье. «Но есть небольшие изъяны, видите?» Мужчина ткнул пальцем в одну из жемчужин. «Тут матовость пошла» а это, — он повертел кольцо, — золото не самой высокой пробы. Я сжала губы. Жемчуг был безупречен, а золото чистейшее. Корин не экономил на подарках, когда хотел произвести впечатление. «Сколько?» — ломбарчик почесал подбородок. «Пятнадцать серебряных», — изрек он. И это щедрое предложение, поверьте. «Пятнадцать? За жемчужное жерелье, которое стоило минимум сорок?» Я чувствовала, как внутри поднимается возмущение, но сдержалась. Торговаться с ломбарчиками дело обычное. Они всегда начинают с грабительской цены. 25, сказала я ровно. Ох! Всплеснул руками мужчина. Вы меня разорите. 18. И это мой предел. 23. Девятнадцать серебряных и пять медиков. Упрямо стоял на своем мужчина. Больше не дам. У меня семья, расходы. Я уже открыл рот, готовая сражаться за каждую монету, но в этот миг дверь с протестующим скрипом распахнулась. Колокольчик сорвался в истерику мелкой дроби, и воздух лавки разрезал силуэт одного из воронов. Он окинул лавку быстрым хищным взглядом, хмыкнул. В общем, вел себя так, будто все здесь принадлежало ему. Я его не знала, а вот он, он, похоже, меня узнал. «Мадам Вэлш», — произнес ворон, — и на его тонких губах проступила вполне вежливая улыбка. «Какая встреча? По делу здесь?» «По делу», — выдохнула я. Ломбарчик за прилавком застыл. С его лица сошли все краски, а пальцы вцепились в край стрёпанной книги. «Господин, я...» — пробормотал он. Ворон обернулся. Улыбка сползла, обнажив зубы. «Минфилд», — произнес мужчина. «Надеюсь, вы не забыли? Платеж. Послезавтра». Ломбарчик закивал. Да так часто, что, казалось, его голова вот-вот отвалится. «Да-да, конечно», — тараторил он. «Я помню, все будет обязательно, все будет!» «Рад слышать. Мы ценим пунктуальность. Надеюсь, не придется напоминать дважды. Нет-нет, клянусь, все будет вовремя». Ворон кивнул явно довольно услышанным. Затем снова повернулся ко мне, и его лицо мгновенно смягчилось. «Приятно было вас видеть, мадам Вэлш. Надеюсь, дела идут хорошо». «Вполне», — ответила я, стараясь говорить так же спокойно. «Прекрасно. Желаю удачного дня». Он снова слегка склонил голову, развернулся и вышел из ломбарда. Колокольчик над дверью жалобно звякнул. Повисла тишина. Ломбарчик стоял бледный, руки слегка дрожали, когда он снова взял в них ожерелье. Мужчина сглотнул, провел языком по пересохшим губам и посмотрел на меня, но уже совсем другим взглядом сорок серебряных. Выдохнул он хрипа За все. Это... это более чем справедливая цена. Я молча мотнула головой. Минфилд торопливо полез под прилавок, достал тяжелый кожаный кошелек и начал отсчитывать монеты. Вот, держите, 40 ровно, можете пересчитать. Спасибо за сделку. кивнул я, складывая монетки в кошелек. Это я вам благодарен, пробормотал ломбарчик. Приходите еще, если что понадобится. Работа на воронов все же имеет свои плюсы. Подумала я, пряча мешочек с деньгами. По крайней мере, тебя точно побоятся обмануть. Я вышла на воздух. Карман приятно оттягивал полный кошелек, а на душе царила забытая легкость. Несмотря на все, что со мной случилось, хотелось улыбаться. С тех пор, как я покинула юг, у меня появилась возможность сделать подарок себе, да и не только себе. Первым делом я отправилась в лавку с тканями, где мой выбор пал на два платья. Одно серо-голубое, другое темно-зеленое с удобными глубокими карманами. В дополнение к ним взяла три батистовые сорочки, теплые чулки и пару корсетов. Все вместе обошлось в восемь серебряных, но я не жалела. Новая одежда была мне действительно необходима. Далее мой путь лежал в парфюмерную лавку. Там я купила духи, миндальный крем для рук, тонированную помаду, розовое масло для волос и румяна потратив еще три серебряных. В галантерейной лавке не смогла устоять перед шпильками с крошечными стеклянными бусинами, тонкой бархатной лентой для шеи и маленькой брошью в форме листа, милой женскому сердцу безделушки. Не забыла я и про подарки. Для Марты выбрала мягкую, почти невесомую шерстяную шаль. Для Йозефа — добротную безрукавку из толстой шерсти с деревянными пуговицами. Последней остановкой стала бакалейная лавка. Я хотела купить что-нибудь вкусное для себя и для дома. Внутри пахло корицей, ванилью, сухофруктами. Вдоль стен выстроились полки с банками, мешками, коробками. За прилавком возился молодой парень. «Чем помочь?» «Нужен хороший чай», — сказала я. «Черный, листовой». «У меня есть отличный», — оживился парень. «Из Истерленда, крепкий, ароматный». Он достал жестяную банку, открыл крышку. Я вдохнула. Насыщенный глубокий аромат с легкими дымными нотками. «Беру. Что-нибудь еще?» «Конфеты», — улыбнулась я. Он показал несколько коробок. Я выбрала шоколадные конфеты с орехами. Марта их любила, и я помнила. Расчитавшись, с продавцом, двинулась к последней точке на сегодняшней карте — к лавке Трэвиса Лина. Хотелось зайти и поблагодарить его за теплые пледы и камни-аккумуляторы. Только вот лавка снова была закрыта. Я нахмурилась и подошла ближе. Сквозь мутные окна виднелся прилавок, инструменты, которые, казались, бросили в попыхах. Потянула дверную ручку на себя. Заперто. Постучала костяшками по дереву. Тишина. И тут стекло отразилось силуэт позади меня. Фай. Он шагал прямиком к лавке, но стоило ему заметить мою фигуру у порога. Движение оборвалось. А после Фай попятился, сделал суетливый шаг в сторону явно пытаясь смешаться с толпой и проскользнуть мимо незамеченным. «Фай!» — окликнула я, резко развернувшись. Рука мужчины взметнулась в приветственном жесте. На губах расцвела улыбка, старательно беззаботная. «Этери, надо же, совсем тебя не заметил». «Как же, не заметил он меня!» Однако я не стала выдавать, что прекрасно видела его реакцию, ответив ему такой же пустой, дежурной улыбкой.